Такое украшательство и такое богомоление значительно меньше касались то топонимике «Малый», названия деревень, починков, небольших селений, хуторков. Тут по-прежнему возникали и забывались, рождались и навеки оставались названия, связанные с личными именами простых людей, основателей и первожителей поселков. Правда, теперь, читая карту, не каждый и не так-то просто может заметить все подобные названия. Пойдите, узнайте в названии Радониш под Москвой и Загорска. Имя принадлежало древнему поселению и осталось нам едва ли не только в прозвище Сергея Радонишского, церковного и государственного деятеля XIV века. Узнайте в нем старорусское имя Радонек, его притяжательную форму. А если узнаете, не заподозрите ли вы, что и имя города Воронеж могло быть связано с неизвестным нам аналогичным древним личным именем Воронег? Догадайтесь сразу, что Ростов, город Роста, Ростислава, что Осташков, принадлежало ли был местом жительства некоего Осташка Евстахия, что имя сельца Бернова Калининской области, в котором жили вульфы, друзья Пушкина, а Левитан писал свой тихий омут, выросла из старорусского прозвища, а может быть и мирского имени Берно, то есть бревно. Что такое мирское имя могло быть, свидетельствуют многие похожие на него имена. Туша от него Тушины, Пушка Пушкины, Полена Поленовы. Что оно существовало, доказывается записями в песцовых книгах Новоторжского уезда. Там упоминаются фамилии Берновы, а ведь Бернова и входила в этот самый уезд. Точно так же и на Западе под парадным слоем христианнейших наименований жил, все время обновляясь материк мелких притяжательных топонимов. И когда черный туман средневековья стал отступая рассеиваться, старые традиции называть места не в честь Бога, а в честь людей завладели человечеством. Правда, сначала робко. Вот город Сан-Франциско. Река Сан-Франциско, даже реки, их несколько, названа, безусловно, в память о Святом Франциске, кротком монахе, обращавшемся в своих гимнах, то к братцу Солнышку, то к сестрице Травке. Можно думать, что и город тоже. Нет, отнюдь. Город Сан-Франциско получил свое название тоже в память, но сэра Фрэнсиса Дрейка, свирепого пирата. Корсара и речество королевы Англии, разбросавшего по всему западному полушарию легенды о своих жестокостях и о зарытых в землю кладах. Фрэнсис и есть Франциско. Сэр Дрейк не решился все-таки закрепить память о себе прямо в имени, вложенном в топоним. Он пошел обходным путем. Вроде и я, вроде и не я, а мой небесный покровитель. Даже Петр I основывая Петербург, колебался. Не прямо и города Петербург, город Петра, мой город. Санкт-Петербург, город Святого Петра, а значит и мой, так смирение Понадобились два-три столетия, чтобы церемонии были отброшены. Многое изменилось. Место личного имени в быту цивилизованных народов заняла фамилия, имя как главный отличительный признак. Осталось только в мире коронованных особ и их ближайших родичей. Англичане разбросали по лицу всей земли имя Виктории. Так звали королеву, отличную от других только тем, что она была редкостной долгожительницей на троне. Ее сын Эдуард VII состарился в наследных принцах и успел побыть королем каких-нибудь девять лет — 1901-1910 Тогда как мама царствовала 64 года. Поищите на карте. Вы найдете десятки связанных с ней имен Виктория в Гонконге, Виктория в Британской Колумбии, Виктория-водопад в Африке, Виктория-африканское великое озеро, Виктория-штат в Австралии, Виктория-город на Сейшельских островах. Перед нами, разумеется, чистый образец почетного приживления человеческого имени к месту. Виктория королева не основывала, не жила, даже не бывала во множестве этих городов. Бывало, бывает и сейчас, и иначе. Топоним Родезия образован уже не из имени, тогда была бы Сесилия, по фамилии Сесиля ротца проходимца Слуги империалистов Англии, богача, сумевшего захватить огромные области на юге Африки. Город Браззавиль, той же Африки, так сказать, посвящен графу Саворниану де Братца, или де Бразза, итальянцу родом, французу по подданству, который поднес чуть ли не половину Конго Французской республики. Граф Братца и итальянствовал нечистокровный, скорее долматинец. В Адриатическом море есть остров Брач над славянским населением, которого графы, предки данного когда-то владычествовали. Оттуда они и вынесли свою фамилию, видимо, славянского корня, а теперь она живет в топониме Центральной Африки. Вот и все. Я написал эту главу со специальной целью. Показать читателям, как и каким образом такая простая, обыденная вещь, как топоним, построенный на антропониме, на имени человека, оказывается весьма интересным объектом для изучения.